Глава 17. Услышат, обманут, утащат. Казах нетерпеливо переминался с ноги на ногу, глядя то на запертые ворота форта, то на пустую дорогу. Когда темный джип вывернул к парадным воротам, он зачем-то поправил ремень и рубашку с коротким рукавом, хотя производить впечатление ни на кого не собирался. Автомобиль вильнул и резко затормозил в метре от мужчины, взвизгнув шинами. Несколько минут никто не выходил, но наконец-то раздался щелчок, и водительская дверь плавно распахнулась. Генерал вышел, но на какое-то время замер, наклонив голову и опершись на крышу джипа. Будто был пьяный и не мог твердо стоять. Сутулый, бледный, и растрепанный, он выглядел нелепой, плохой копией себя самого. Ты «Еще кто такой?» – отрывисто спросил он, не оборачиваясь. – замямлил казах. «Отвечай или проваливай!» Генерал говорил жестко, но усталость в его голосе звучала слишком громко, чтобы ее можно было скрыть. «Меня зовут Абдибакыт. Я...» «А, знаю!» — читал в отчете. Перебил его Марсель. «Насколько помню, ты оказал некоторую... Хм, помощь первому отряду». «Да, верно». «Позор!» — тяжело хохотнул генерал. «Позор первому отряду!» Всему форту!» Абдибакыт нерешительно мялся на месте. «Чего тебе надо?» Марсель устремил на него мутный взгляд. «Снова помогать?» Казах кивнул. «Почему не бежишь из города?» «Некуда». «Есть куда». «Не к кому». «Есть кому». «Тогда какого черта ты тут?» Генерал снисходительно улыбнулся. Абдибакыт нахмурился. «Потому что хочу защитить тех, кому...» «Ну...» – Марсель ухмыльнулся. «Тогда пошли». Он уперся в ворота форта и, толкнув их всем телом, немного приоткрыл. «Кто бы мог подумать, что мне когда-то придется самому их открывать?» – задумчиво протянул Марсель. «Ну, чего замер?» Казах ждал совсем не его, но как объяснить это то ли нетрезвому, то ли не спавшему несколько суток генералу? Не знал. «Можно было бы как-то отнекаться, или...» – он улыбнулся уголком губ. «Сказать правду!» «Иду!» – промямлил он и послушно шагнул внутрь вслед за хозяином форта. Они быстро пересекли погруженный во мрак передний двор. Прошли мимо выломанного турникета, на который казах изумленно уставился. А генерал даже не взглянул. И нырнули в паутину одинаково пустых коридоров. «Так откуда ты?» «Из Казахстана. Как Шитау, насколько я помню». Мужчина замер и несколько секунд молчал глядя в спину генерала. «Да, верно», – неуверенно согласился он. «Откуда?» «Читал отчет», – перебил Марсель. «Уже говорил, будь внимательней». «Все-таки пьяный», – подумал Абдибакыт. «И чем же вы занимаетесь, юноша?» «Вожу скорую», – казах чуть замедлил шаг, недоверчиво сверля глазами затылок генерала. «И такси». «Это я знаю», – хмыкнул тот. «Чем ты сейчас занимаешься?» «То есть...» Казах замер. «Вот в эту минуту. Что ты делаешь прямо сейчас?» Генерал обернулся через плечо, взглянув на мужчину абсолютно ясным взглядом. «Кого ты пытаешься обмануть?» Казах ошарашенно попятился. «Я не понимаю». «Кого ты пытаешься обдурить?» повторил генерал, оскалившись. «Нет, я не...» «Еще один шаг назад...» и воздух наполнил резкий визгливый скрежет, а через секунду перед глазами казаха что-то мелькнуло. Он попятился, но уперся спиной во что-то холодное и твердое, развел руки и снова столкнулся с невидимой преградой. Генерал довольно скалясь подошел ближе, веселясь от вида перепуганного, растерянного казаха, еще не понявшего, что его накрыло стеклянным колпаком. «Гляжу ты не особо сообразительный», – протянул он. «Говорю же, я читал отчет. Внимательно!» «И вот что интересно. Ни о каком Сакенове, Абдибаките, Асхатулы в Ясносамарской больнице никогда не слышал». «Как? Но ведь я... Я же вот он!» Послышалось тихое шипение. Казах ощутил кисловатый запах, от которого защекотало в горле, и стало сложно дышать. «Но я же вот он!» Снова мелькнуло в голове за мгновение до того, как он упал на бетонный пол и потерял сознание. «Газовые ловушки. Классика. Никогда не устаревает», довольно протянул Марсель. «Это Николай Феликсович», – осторожно протянул Глеб. «Может, выпустим Сашку, а?» «Нет», – сухо ответил тот, перебирая какие-то бумаги. «Ну, Николай Феликсович, он же, ну, помог столько раз». «Нет». «Ну, это...» «Майоров». Генерал поднял на него тяжелый взгляд. «Еще раз повторяю, нет». «Может, он просто работал нелегально», предложила Лиза. «Юная леди». Марсель вздохнул и потер переносицу. «Эта мысль приходила мне в голову». «И...» неуверенно добавила она после некоторой паузы. «И...» под его строгим взглядом девушка ойкнула и вжалась в жесткую спинку кресла. «Нужно дождаться результатов анализа ДНК». Но человек с его именем и адресом пропал, и несколько месяцев назад был объявлен мертвым. Странно, что никто из первого отряда этого не выяснил. Многозначительный взгляд. Так что либо мы не знаем имени этого вашего помощника, либо Абдибакыт Сакенов на самом деле не умирал. В любом случае он соврал и слишком старательно терся вокруг охоты. Но что-то хотите добавить, охотник майоров? Нет понурил голову Глеб. Только что он действительно во многом помог. «Кстати», — генерал отложил бумаги, «а теперь доложите мне все настолько подробно, насколько это возможно, четко и внятно». «Задача ясна?» — резко спросил он, заставив их вздрогнуть. Марсель слушал молча. Морщился, если Лиза мямлила, боясь показаться сумасшедшей. Но не из-за того, что не верил, а потому что на дух не переносил, когда мямлят. Хмурился, когда Глеб рассказывал о человеке с фиолетовыми глазами, но не перебивал и не требовал ни нести чушь. Генерал Марсель сделал выговор лишь за то, что майор не выяснил, куда именно и зачем уехал Василий. И в основном недоволен был не Глебом, а сыном. Отчет получился сбивчивым и невнятным, полным мычания, переглядок и несостыковок. Слов «наверное», «как-то так», «мы сами не понимаем», и попыток избежать любого упоминания призраков. проклятий той стороны. «Что с мундиром, майор?» задумчиво спросил генерал, когда Глеб и Лиза выдохнули, закончив. «А? О чем вы?» «Вот тут!» Марсель похлопал себя по левому плечу. Глеб удивленно посмотрел на то же место на своем мундире. «Ну, дырочка?» Он пожал плечами. «Откуда дыра?» «Но она же совсем крохотная!» Это ничего не... Сколько еще вы собираетесь водить меня за нас вкрадчиво проговорил он. Никак нет, товарищ генерал, настороженно отчеканил Глеб. Не врете? Никак нет. Обернитесь, пожалуйста, через плечо, майор. Марсель выжидающе приподнял брови. Не делай, выкрикнула Лиза, схватив Глеба за локоть. В чем дело, юная леди? Ну же, майор, что может быть легче? Генерал требовательно кивнул. Глеб не шевелился, напряженно сжав челюсти. «Не могу». Наконец процедил он сквозь зубы. «Почему?» Притворно изумился Марсель. «Быть может, за вами кто-то стоит, майор?» «Так и есть, товарищ генерал». «Оборачивайся!» Холодно кинул Марсель. Глеб непонимающе наклонил голову, сведя брови. «Не могу». «Кто же за вами стоит, майор?» «Может...» Он хохотнул. «Призрак? А?» «Ну что же вы молчите оба, а? Разве не бред? Ха-ха-ха-ха! Оборачивайся!» Добавил он, резко перестав смеяться. «Не могу, товарищ генерал!» – с трудом выдавил охотник. «Уж не верите ли вы в этот бред, майор?» «Верю!» – Глеб до боли сомкнул челюсти. «В таком случае...» – генерал медленно встал и, подавшись вперед, выдохнул охотнику в лицо. «Какого черта не докладываешь, майор!» Глеб чуть отшатнулся и уставился на генерала, не моргая. «Как смеете, вы оба, утаивать от меня информацию!» Процедил Марсель, переводя взгляд с охотника на девушку и обратно. «Но мы думали... Это же... Ну...» Едва слышно забормотала Лиза. «А теперь доложите мне все как есть!» Приказал Марсель, снова сев. Он соединил кончики пальцев и сосредоточенно выслушал тихий сбивчивый рассказ. А когда они закончили... Несколько минут сохранял тишину, раздумывая. Лиза, верно? уточнил генерал, но не стал дожидаться ответа. Поправьте меня, юная леди, если ошибаюсь. Вероятнее всего, проклят весь первый отряд, она кивнула. Василию сообщили. Он не ответил, но я отправил запись сообщения из радиоцентра. Они прослушают его, когда вернутся в служебный поезд. На сотовый звонили. Деби! Полковник забыл его в штабе, а новенькому потерял телефон на одной из операций. «Дела!» «И вы действительно не знаете, зачем эти идиоты уехали в Ярославль?» «Никак нет», – сдавленно подтвердил Глеб. «В таком случае остается только ждать», – генерал потер переносицу. «Свободны. Как только появятся какие-либо новости, любые, вы слышите оба, любые, сразу сообщайте мне». «Вас понял, товарищ генерал», – сдавленно кивнул Глеб и тихонько хлопнул Лизу по плечу. «Пошли». Через несколько минут охотник закрыл дверь комнаты первого отряда и только тогда выдохнул. «Что теперь делать?» – осторожно спросила Лиза. «Без понятия». Глеб пожал плечами. «Я будто на первой контрольной после каникул. Ничего не знаю и делаю ошибку даже в собственной фамилии. Наверное, остается только дожидаться Васи с Юрой» которые тоже ускакали за каким-то магическим дерьмом». Охотник вздохнул и тяжело завалился в кресло. «Нет, не подумай. Я ни капельки не сомневаюсь в том, что... Ну, происходит. Здорово было бы заявить, что все помешались, а я такой молодец, не забывая о реальности. Но нет. Выходит, такая у нас теперь реальность». Лиза горько улыбнулась. «Но все равно, как же сказать...» Он закрыл лицо руками и просидел так какое-то время, после чего спокойно и некромко заговорил. «Фениксы никогда не были чем-то мистическим или волшебным. Да, когда появились первые из них, все очень перепугались, но ты же понимаешь, что всегда есть причина. Я, конечно, не должен тебе это рассказывать, но кто меня остановит? Мы одни на весь форт», – он горько ухмыльнулся. «Ты уже в курсе, что мы их только ловили?» Не знаю, почему это было таким страшным секретом, правда? Наверное, потому что над ними ставили эксперименты, изучали, делали все, чтобы понять их природу и то, как они делают то, что делают. И хотя вот это я уже точно не имею права разглашать, но. он беззвучно засмеялся: Но кто же. А, ну хотя генерал может валить пиздюлей. Ну ладно, пусть вваливает. Прямо вот сюда. Хлопнул себя по бедру. Лиза слушала молча, не перебивая. «В действительности, если уж быть полностью честным, эта информация закрыта даже для меня». Глеб сделал выразительную гримасу, говорящую «а ведь я ого-го». Но я как-то раз пользовался Васиным компьютером для... Э, личных целей. А гениальный тогда еще подполковник очень плохо был в придумывании паролей. Серьезно. Он улыбнулся. «Так вот, причины были найдены. Охотник резко вскинул голову и встретился глазами с растерянной Лизой. Это вирус очень стремительный вирус. Ничего сверхъестественного, ничего магического. Одноклеточная крошка, которая перестраивает геном человека, изменяет наш состав на молекулярном уровне. И ее, эту малютку, нашли давно, почти 20 лет назад, то есть в первый же год после первого появления фениксов, а далее долгие поиски лекарства. Или хотя бы защиты. Но безрезультатно. Лиза слушала молча, глядя в пол. «Понимаешь, о чем я?» «Да», – кивнула она. «А теперь выяснилось, что наука облажалась. Надо всего лишь сплясать с бубном». «Не относись к этому так легкомысленно», – она вдруг подняла на Глеба тяжелый взгляд. «Ты прав. Причины есть абсолютно у всего. Так же, как и правила, законы. Именно от такого легкомысленного отношения случаются многие беды. «Ну, мам!» Он широко улыбнулся, но девушка не смягчилась. «Говоришь, волшебство? Существа, стоящие у нас за спинами, совершенно не волшебные. Они тоже когда-то жили, как и мы с тобой. Они совершенно точно настоящие сейчас и раньше тоже были настоящими, самыми обыкновенными. Может, они даже помнят свои жизни, я не знаю. Но как думаешь, почему они оказались за нашими спинами? Потому что нас проклял какой-то «Мистический пидор», — Глеб пожал плечами. «Я не об этом. Почему они стали призраками, а? У них незаконченные дела», — предположил охотник. «Или что там еще бывает? Хм. Неправедно жили?» «Я не знаю, Лиза, не надо меня мучить допросами. Пожалуйста». «Они нарушили правила. Перешли дорогу в неположенном месте. Люди всегда приписывали мистику всему, чего не понимают». Невозмутимо продолжила девушка. И принимают самое легкое объяснение. Боги, духи, высшие силы, что угодно, только не то, что есть на самом деле. Никто и не думает, что иногда просто не стоит вторгаться в то, чего не понимаешь. Эй, ты как? Глеб поднялся и осторожно коснулся плеча девушки. Она не шевельнулась. Не шуми, услышат. Не говори, обманут. Не прикасайся, утащат. Что? Это законы. Призраки не видят, они слепые. Лиза говорила сбивчиво. И идут на звук. Все эти приметы, прозглазы, привычки, молчать до последнего, чтобы не сорвались планы. Они все от этого. О сокровенном либо вообще не говорят, либо говорят очень тихо, потому что иначе услышат призраки. И тогда они будут толпиться за твоей спиной, звать, шептать, щекотать, делать все, чтобы ты обернулся. Потому что пока не видишь их лиц, «Они где-то там», – девушка нахмурилась. «Понимаешь?» Охотник неуверенно кивнул. «Они не могут навредить, пока их не видно». «А если обернуться?» «Тогда все». Она обхватила себя руками, собираясь с мыслями. «Те, кто стоит за нами, обернулись когда-то». «И Марина обернулась». «Ты не можешь этого знать», – отрезал Глеб. «Призраки не мертвы, понимаешь? Они не здесь и не там». Я говорю не о жизни и смерти, а об отражениях, которые, насколько мы уже знаем, более чем реальны. Призраки находятся не в нашем мире, и не «она запнулась», и не в другом. Они – граница между этими местами. «Мы сможем вернуть Соколову», – нехотя проговорил охотник, опустив глаза. «Хватит надеяться, что появятся зацепки, подсказки, что-то реальное, привычное, что поможет найти лейтенанта. Достаточно этого спектакля». Он наконец-то почувствовал, единственное, что остается, это принять то, что происходит. Призраки так призраки. Но, казалось, он уже знал ответ. Если Марина действительно обернулась, если действительно... Если, если, если... Есть один способ, неуверенно ответила Лиза. Я не знаю, сколько в нем правды, но... Что? Вскрикнул майор. Серьезно? Есть резон спрашивать, откуда ты знаешь все это... «Что знаешь?» Ну с семьей я тебя уже познакомила», – улыбнулась девушка. «Хватит на сегодня потрясений». На пару секунд охотник приобрел насыщенный зеленый оттенок, вспомнив странную землянку и громадную старуху. Он резко тряхнул головой. «Это может подождать. Наверное. Он надеялся, что может. Рассказывай». «Бабушка говорила, что ей нравится иногда ловить призраков», – неуверенно начала Лиза. «Это та, ну, которая, ну...» Глеб тыкал указательными пальцами вокруг себя, пытаясь подобрать слово. «Да, да», – быстро кивнула она. «И, в общем, нам нужно найти зеркало». «Это мы можем». Он нахмурился, зная, что это еще не все. «Особенное зеркало. В лесу. В полночь». «Хорошо», – протянул охотник. «Какой лес?» «Любой». «В чем подвох?» «Ну...» Лес, давай уже». «Нужно загадать желание», – нехотя продолжила она. «Это мы тоже можем», – пожал плечами охотник. «Чего там?» «На ресничке». «Между людьми с одинаковыми именами». «У меня скоро день рождения». «Надеюсь, Новый год ждать не будем». «Глеб». «Ладно, ладно». Он замахал руками. «Желание так желание. И как это сделать?» «Кое-кого вызвать». «Скорую?» «Глеб». «Прости, прости, больше не буду». Он схватился за голову и сделал несколько быстрых шагов вокруг нее. Правда, извини. Остановился и приобнял ее за плечи. Лиза устало уперлась лбом в его грудь и несколько минут молчала. Охотник прижал ее к себе и тихонько поцеловал в макушку, на самом деле надеясь, что она не заметит. Защитить. Он каждым миллиметром тела чувствовал необходимость суметь защитить ее. А если не удастся, он и сам разрушится, сломается и оттого сильнее чувствовалась плесневелая горечь и растерянности на языке. Каждый раз, когда майор пытался взять ситуацию под контроль, она выскальзывала и лишь оставляла вонючую сверхъестественную слизь вокруг себя. «Расскажи мне очень подробно, что нас ждет, хорошо?» Наконец шепнул он, уткнувшись лицом в ее шею. Молча кивнув, девушка обняла охотника в ответ. «Да, им нужно торопиться, но есть же у них хотя бы минута. Всего минута, чтобы вот так чувствовать тихое дыхание друг друга. Тепло кожи и делать вид, что она не заметила его поцелуй. Но они простояли намного меньше минуты, пока не раздался резкий писк, исходивший от компьютера полковника, выдернувший их обратно в душный вечер реальности. Как хорошо, что месье Василий Николаевич не слышал о смене пароля. Улыбнулся Глеб, быстро щелкая по клавиатуре. «Что там?» Девушка выглянула из-за его спины. Ну вообще это сигнал охранной системы. Он мотнул головой и сосредоточенно уставился на мелкую схему, занимавшую все пространство. Вот оно. Как только охотник нажал пару выведенных в схеме кнопок, на экране развернулось изображение, снятое одной из камер наблюдения. Да это же Сашка. Он удивленно вытянул лицо. Странно, как он так быстро отошел от газа. Вот тут. Лиза заткнула на одной из граф-таблицы. «Причина, по которой сработала сигнализация?» «Ага», – кивнул охотник. «Вот это странно!» «Обнаружение жизнедеятельности постороннего лица», – прочитала она вслух. «Программа могла дать сбой?» «Или так», – майор напряженно выпрямился. «Или до этого момента он не подавал признаков жизни». Глеб подбежал к одному из дальних бронированных шкафов, и, введя 10 цифр кода, достал из глубины массивный пистолет, засунул его за пояс и коротко кивнул Лизе. Идем, нужно проверить.